Глава вторая. Случай столкнул. Вот встреча, вот совпадение. Криволуцкий от всей души хотел провалиться сквозь землю. Нужно же ему было напороться на Леньку Арканцева. Хоть и в чинах, и карьеру делает, и всего на днях видел Криволуцкий его портрет в журнале с картинками, но для него он был и останется Ленькой Арканцевым. Арканцев спохватился в своем порыве. Вовка-товарищ, которому надо помочь, и не грошовой какой-нибудь подачкой, а существенным чем-нибудь. Все это правда, но зажигаться восторгом при встрече с этим погибшим, хотя и милым созданием, решительно нет никакой причины. И слава богу, что кругом не души, и они только вдвоем. Оправившийся Криволуцкий хотел бежать, куда глаза глядят, но Арканцев остановил его. «Куда ты?» «Я не могу». «Если бы ты знал, как мне стыдно, мучительно стыдно, мог ли я предполагать, я думал чужой, незнакомый, и вдруг...» «И вдруг Лёнька», — подхватил успевший оттаять арканцев, — «тем лучше, чужой, прельстившись твоим французским произношением, сунул бы тебе двугривенный, много полтинник, и до свидания, а я позабочусь о тебе более основательно. Скажи мне, Вовка, ты давно занимаешься этим?» Попрошайничаю, ты хочешь сказать. Это мой первый дебют, клянусь тебе. Каких это мук стоило, если бы ты знал. Но голод выгнал на улицу. О, какой это ужас. И сколько я пропустил мимо прилично одетых людей, пока отважился, наконец. Только начнешь, думаешь, что начнешь, и слова на губах замерзают с готовой фразы. Готовый, а между тем страшно искренней. Чего уж искренней. Еле на ногах держусь от слабости. Арканцев взглянул на Криволуцкого, который был выше его на пол головы. Лицо бледное, и черная борода как-то трагически оттеняет эту бледность. Исхудал человек, жеванный, измятый вид. А между тем это был красавец писаный. И за стеклами золотого пенсне в холодных глазах Арканцева вспыхнуло что-то нежное, мягкое. Вспыхнуло и погаслое. И он сказал уже деловым тоном. «Друг мой, баснями, однако, соловья не кормят. Я живу отсюда в двух шагах. Пойдем. Пять минут мы устроим холодный ужин и подумаем о том, что можно для тебя сделать». У Криволуцкого навернулись большие детские слезы. Его черные глаза стали влажные, как у дикой серны. «Я не знаю, я так растроган тобою, но ловко ли? У меня такой компрометантный вид». «Какой вздор! Пойдем! Повторяю, баснями соловья не кормят!» Внушительный швейцар в крестах и медалях обалдел. Так удивило его близкое соседство надушенных Бакинов Арканцева с этой всклокоченной бородою субъекта в подозрительной крылатке. «Заходил кто-нибудь?» «Никак нет, ваше превосходительство, телеграммы были, так я их передал наверх Герасиму». Клетка электрического лифта умчала обоих товарищей в пятый этаж. Раканцев позвонил и, чтобы не терять времени, сам открыл дверь американским ключом. В обширной с темно-серым сукном во весь пол передней встретил своего барина пожилой бритый Герасим в серой куртке с плоскими металлическими пуговицами. Герасим был слишком дрессирован для того, чтобы обалдеть, подобно швейцару. С неподвижным лицом помог он освободиться странному гостю от его крылатки. Герасим, я не успел пообедать. Сейчас же на извозчике к Смурову и привези всякой всячины. Холодных цыплят, заливной осетрины и кры-семги. Через 10 минут все должно быть готово и накрыто в столовой. Вино есть у нас? Так точно, ваше превосходительство. Ты так добр ко мне вырвалась у Криволуцкого, тронутого деликатностью школьного товарища, сочинившего, что не обедал, только бы замаскировать готовящееся его, Вовкино, кормление. В кабинете Арканцев зажег над большим письменным столом электричество и, распечатав две телеграммы, бросив Криволуцкому «Ты позволишь?», углубился в чтение. Обе условные телеграммы, одна из Вены, другая из Берлина, подкрепляли то же самое, о чем несколько минут назад Арканцев сам думал. Ему предлагали обратить внимание на с отель «Гостиница эта все более и более становится главной штаб-квартирой тайной австро-германской разведки в Петрограде». Арканцев, наморщив лоб и шевеля губами, соображал. «Какие-нибудь неприятные вести?» – спросил Криволуцкий. «Ничего особенного». «Я только лишний раз убеждаюсь, что моё чутье не обманывает меня. Однако дай на себя взглянуть, дружище!» Криволуцкий в своих бумажных воротничках, потертом пиджаке, в обтрёпанных коротеньких панталонах с бахромою и в нечищенных, вот-вот готовых лопнуть по всем швам ботинках, во всей этой неприглядности изголодавшегося в нужде человека, пожалуй, давно не бравшего ванны, оставался, однако же, барином» общипанный, всклокоченный, лохматый, но все-таки барин. И фигура стройная, сильная, и красивая голова, обращающая внимание своей положительно экзотической яркостью красок. Арканцев вспомнил далекие годы, вспомнил белые стены училища с белыми колоннами и мраморными бюстами в нишах, широкий светлый коридор, стройный, смуглый юноша в черных кудрях, до пояса куртки с мягким отложным воротничком, что своей белизною подчеркивал густую и нежную матовость лица. Это Вовка, общий любимец, способный, увлекающийся то поэзией, то картинами, то гимнастикой, то цыганщиной. И вот прошло двадцать лет, и он останавливает на улице прохожих. «Скажи, Вовка, на милость, как это ты в самом деле?» «Как дошел я до жизни такой». Улыбнулся с горечью Криволуцкий. «Изволь. Это и очень просто, и очень сложно. Помнишь, мы были в последнем классе? Помнишь этот дурацкий картеж в меблированных комнатах? Пришлось уйти за пять минут до выпуска. Ты это помнишь, конечно. Умер отец. Трудно сказать от чего. То ли от воспаления легких, то ли от горя, что меня вышибли. 80 тысяч, которые он мне оставил, я решил превратить в миллион». Помчался в Монте-Карло экспрессом и вернулся оттуда в третьем классе. Ну и пошло. Где я только не служил, чего не пробовал. Ездил акцизным чиновником в Пермскую губернию, но сбежал и оттуда. Слишком дикая жизнь. Я не лентяй, не тунеядец. Я умею и даже люблю работать. Но я неудачник и пустоцвет. Последнее время я кое-как пробавлялся мелкими репортажами в одной газете. «Но газета закрылась, а осунуться в другую не хватило духу», — так обносился. «И вот живу в конуре, из которой меня гонят за неплатеж», — Арканцев укоризненно покачал головой. «И это при твоих блестящих данных. Наши с тобою сверстники Волоховской и Книппы ворочают губерниями. А ведь ты был умнее и талантливее». «Может, потому и ворочают, что глупее и бездарнее». Арканцев строго посмотрел на него. «Ого, ты, кажется, либерал!» На пороге вырос Герасим. «Ваше превосходительство, пожалуй, те к столу!» Сели. Арканцев положил себе для вида кусок жирной, подернутой янтарём осетрины и сказал Герасиму. «Когда надо будет, позову!» Остались вдвоем. «Давно я не видел порядочной сервировки», — молвил Криволуцкий. «Только ты не особенно сразу налегай, говорят, после долгой диеты накидываться вредно». Арканцев с удовольствием наблюдал Вовку. В своем бродяжническом бездомовье он не успел охамиться, растерять манеры воспитанного человека. И хотя голоден адски, так ест, любоваться можно. Не забыл, что к рыбе полагается плоская вилка и великолепно орудует ею с помощью кусочка хлеба. «Руки белые, опрятные, породистые. Исхудали, но это дело наживное». Вовка насытился. Арканцев подвинул ему сигары. Сам закурил. «А теперь поговорим. Я могу тебе предложить хорошее место». «Ты не шутишь?» Положительно, я отказываюсь верить. Точно в романе. «Впрочем, жизнь разве не самая увлекательная из всех романов?» «До чего я благодарен тебе?» «Благодарить будешь потом своей работой. Это наилучший вид признательности. Слушай, ты получаешь от меня тысячу рублей на полную экипировку. Ты должен превратиться в джентльмена с головы до ног в два дня. Я протелефонирую моему портному, чтобы он экстренно одел тебя. Жалование 500 рублей плюс бенефисы, если ты их заслужишь». «Черт побери, да ведь это же... Но что я должен делать?» «И очень много, и очень мало. Через два дня ты должен въехать с несколькими дорогими чемоданами мирами с отель, занять номер и жить. Ты будешь получать от меня инструкции. Надо неусыпно следить за целой пачкой подозрительных личностей». «Послушай, что ты мне предлагаешь», — перебил Вовка. «Я голодный, нищий, хулиган, богема, но...» «Успокойся и дослушай». Это не внутренняя политика, не уголовщина. Можно быть либералом, консерватором. Можно. Это дело убеждений и вкуса. Но необходимо любить Россию. Здесь речь идет о наших чужестранных врагах. Ты можешь принести Отечеству большую пользу. О, в таком случае можно ли колебаться? Согласен, тысячу раз согласен. И чем опаснее играть, тем это мне более по душе».